«Чёрт подери того, кто вложил в ранец ракету такой заряд! Им можно убить слона!» Бронился Пинч, кувыркаясь в эфире. Он почувствовал новый толчок и полетел медленнее. «Это ещё что!» «Столкновение с мировым телом?» «Я, кажется, жив!» «Алло, алло! Фингер, алло! Блоттон!» Никто не отвечал. «Ах, вот в чём дело!» «Порвался телефонный провод!» «Однако надо прекратить это кувыркание!» Продолжая стремительно летать и кувыркаться, он увидел сбоку также кувыркавшегося Фингера и правее Блоттона. Наконец ему удалось приостановить вращательное движение поперек своего тела. Теперь он летел стоя. Мадлен нигде не было видно. Она успела отлететь очень далеко. Блоттон и Фингер, пустив ход диски, также перестали кувыркаться. Мы движемся гораздо быстрее Дель Крой и, конечно, догоним ее, если только найдем. Но разве просто разыскать пылинку в необъятном пространстве? А что делает Амели? Осторожно повернувшись при помощи диска назад, Пинч увидел едва заметную точку. Эта точка как будто медленно приближалась к ракете. Амели сделала лучше, чем могла, подумал Пинч. Она благоразумно пробирается по проволоке к ковчегу. Но в тот же момент Пинч увидал, как возле черной точки блеснула огненная полоса, и точка быстро понеслась в сторону. «Этого еще не хватало. Теперь придется искать двоих». «Но кого из двух?» Пинч не раздумывал. К Амеле он был неравнодушен, притом на спасение Дель Кро летят уже двое, а отлет Амели заметил он один — и Пинч начал нажимать кнопки, пуская в ход боковые дюзы, чтобы изменить направление своего движения. Увы, у него не было практики в обращении с этим снарядом, он не мог еще управлять своим полетом. Его бросало из стороны в сторону, как пиротехническую шутиху. Зигзагами бороздил он небесное пространство, ничуть не приближаясь к цели. «Этак, пожалуй, и сам не доберешься до ракеты», — думал он. «Веселая штука, умереть между звездами». Горючее кончится, и я обращусь в кусок льда. Но еще раньше истощится или замерзнет в баллоне кислород, и я умру от удушья. Бррр. Лучше не думать о таких вещах. Но где Амелия? Она, кажется, перестала стрелять, огонька не видно. Теперь ее еще труднее найти. Огонек снова блеснул и погас. В тот же момент яркий свет ослепил Пинча. Пинч был не трус, но ему показалось, что откуда-то из недр мирового пространства неожиданно вынырнуло солнце и двинулось на него. Какая-нибудь комета? Почему бы нет? Он похолодел от ужаса, ожидая неминуемого конца, но в следующее же мгновение свет погас. Это изменилось направление луча прожектора звездолета. Там наблюдали за ним и пришли на помощь. Неожиданно справа от него, ослепив ярким светом, промчался огненный вихрь, оставив хвост дыма или пара. Это была спасательная шлюпка, сконструированная Цандером именно для таких случаев. Он предвидел все и обо всем позаботился. Шлюпка имела вид шара. Форма не имеет значения в безвоздушном пространстве, но шар был удобнее для полета. Многочисленные дюзы на его поверхности давали возможность направлять шлюпку в любую сторону. Она заключала в себе значительный запас горючего и кислорода. Шлюпка была двухместная, причем сиденья располагались одно вверху, другое внизу. Этим достигалась возможность наблюдать всю сферу. В шлюпку садились в эфиролазных костюмах. Цандер и Винклер летели на помощь Мадленн. Сильный прожектор помогал разыскивать затерянные в мировом пространстве тела и Цандеру удалось сделать это. Он нашел беглянку в стороне от направления полета ковчега. Следом за Мадлен, Цандер и Винклер выловили других эфиролазов и, привязав их к шлюпке, доставили на ракету. Когда все вернулись на звездолет и сняли костюмы, Мадлен закатила настоящую истерику. Придя в себя, она беспрестанно повторяла, прерывая речь рыданиями и всхлипами. «Домой! На землю! В Париж! В Париж! Я не хочу больше оставаться здесь! В Париж!» Вот что начал Цандер, когда волнение улеглось. «Мы учимся на опыте и на своих ошибках.